Глава девятая. Личные границы. Как выйти из замкнутого круга? Была половина второго ночи, и я гнала машину по дороге домой, чувствуя себя совершенно беспомощной и глупой, опустошенной своей неспособностью справиться с этим безумием. Человек, которого я очень любила, принял определенные решения, и хотя я не имела никакого влияния на эти решения, они глубоко повлияли на меня. Дождь лил, как из ведра, струи воды хлистали по ветровому стеклу. И я поймала себя на мысли, что точно так же бессильно исправить происходящее с этим человеком, как бессильно остановить этот дождь. Я могла бы выскочить из машины, кричать, топать ногами и возмущаться, требуя, чтобы это немедленно прекратилось. Но пока дождь не закончится сам или не произойдет чудо, мои усилия были бы бессмысленны. В конце концов, я вернулась бы в машину, промокшая до нитки и разочарованная. Я не могу контролировать то, что мне не подвластно. Это легче принять, когда речь идет о дожде. Но все становится гораздо сложнее, когда дело касается любимого человека, который разрушается на твоих глазах. И еще сложнее, когда его действия негативно влияют и на твою жизнь. Вот из-за чего порой так сложно простить. Я заранее предупреждаю близкого человека, что если он примет определенное решение, оно обойдется нам обоим слишком дорогой ценой, которую мы ни за что не хотели бы платить. Чем больше я вкладываюсь в этого человека, тем сильнее на меня влияют его решения. И чем больше эти решения меня затрагивают, тем дороже они обходятся мне в эмоциональном, физическом, психологическом и финансовом плане. Он как будто стоит над унитазом, нажимая кнопку слива и бросает туда все вещи, которые я не могу позволить себе потерять. Это больше, чем потерянные деньги, подавленные эмоции или душевный раздрай. Вместе с ними в сливное отверстие утекают все надежды и мечты о будущем. Мечты, которые могли бы стать реальностью, если бы только он не принял те ужасные решения, которые принимает. Прощение и так достаточно трудное дело, если кто-то причинил тебе боль. Но когда возникает ощущение, что этот человек намеренно смывает твою жизнь вместе со своей, а ты стоишь рядом беспомощная и не можешь ничего с этим поделать, это чувство бессилия настолько сильно, что единственный способ защитить себя от безумия — это не прощение. Я понимаю это как никто другой то принятое дождливым вечером чужое решение, над которым я была невластна, смыло в унитаз многое из того, с чем я не хотела расставаться. Несправедливая потеря, эгоизм с его стороны, полное отсутствие способности к суждению и зрелости, продемонстрированное этим человеком, которому следовало бы быть умнее, все это очень дорого нам обошлось. Настолько дорого, что для того, чтобы разгрести последствия, потребовались годы работы с консультантами. Прощение, разумеется, тоже должно было стать частью этого процесса. Но в тот дождливый вечер мысль о прощении даже не мелькала у меня в голове, потому что единственное, что меня заботило, это как пережить эту минуту, а потом следующую. Как мне представляется, некоторые из вас как раз сейчас переживают нечто похожее. Может быть, ваша любимая подруга совершает глупость, встречаясь с человеком, который мало-помалу уничтожает все лучшее в ней. Вы сделали все, что было в ваших силах, чтобы предостеречь ее, но теперь она использует ваши благие намерения против вас же и обвиняет в корыстной мотивации. Вы с ней всегда мечтали о прекрасной жизни, о том, как будете свидетельницами друг у друга на свадьбах, станете вместе растить детей и ездить в отпуск. Но если она останется с тем мужчиной, он не просто разорвет на части ее мир. Вы отчетливо понимаете, что ни одно из ваших мечтаний об общей жизни никогда не станет реальностью. И вы очень боитесь, что однажды он ее бросит, и вы будете той, к кому ваша подруга придет, нуждаясь в спасении, которое обойдется вам обеим в огромную цену. Вы знаете, что вам придется многое простить, когда она снова позовет вас в свой мир. Может быть, ребенок, в которого вы вкладывали всю свою мудрость, наставление, любовь и поддержку, внезапно оказывается в плену алкогольной зависимости, которая, как вам известно, вредит организму, разрушая его. Вы отчаянно хотите помочь ребенку высвободиться из схватки этого монстра, который наверняка уничтожит его многообещающее будущее. Вы с ужасом представляете, какой это будет кошмар, когда он, наконец, скатится на самое дно, и какое долгое его ждет исцеление, и как вам придется простить его. Будете ли вы навещать его в тюрьме, в приюте для бездомных, в реабилитационном центре или, хуже того, в морге? Господи Боже, в какую цену обойдется моей семье это опустошение, которое мне когда-нибудь придется простить? Может быть, ваш супруг принимает подозрительные, неоправданные и шокирующие решения. Вы не то чтобы уверились в худшем, но не понимаете, что это за решение и на чем они основаны. Ваша способность к суждению бьет тревогу, но вы никак не можете заполнить все пробелы в картине. Единственное, в чем вы уверены со всей определенностью, что-то не так. Все ваше существо жаждет, чтобы это прекратилось. Вы уже наблюдали подобное на примере других пар, и потом последствия десятилетиями преследуют всех участников процесса. Происходящее ощущается как возможное разрушение самого фундамента вашей жизни. Как вообще можно думать о прощении, если это потрясение будет иметь необратимые последствия, чье действие может продлиться до конца вашей жизни? Деструктивные решения всегда влияют не только на того, кто их принимает, но и на всех, с кем этого человека связывают какие-либо отношения. Их воздействие гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому я хочу построить эту главу так, чтобы показать вам, что делать, когда вашей ближайшей целью становится выживание. Но прощение, которое со временем станет вашей реальностью, может сделать прощение более осуществимым, если вы примете правильные решения уже сегодня. Когда человек принимает деструктивные решения, это, как правило, происходит потому, что ему больно. Я уже не раз говорила, что те, кто страдает, не могут не причинять боль другим. Признав это, мы можем направить свою энергию в одно из двух русел. Первое — установить необходимые границы. Не для того, чтобы изолировать другого человека, а чтобы защитить себя от последствий его поступков, которые зачастую влияют на нас гораздо сильнее, чем на него самого. Второе — попытаться изменить этого человека. Однако стоит помнить, что чем больше вы будете пытаться контролировать его поведение, тем сложнее вам будет с ним взаимодействовать. И даже если ваши усилия увенчаются успехом, вы сможете лишь управлять его действиями, но не измените его сущность. Большинство из нас согласились бы с тем, что изменить другого человека невозможно. Но попав в сложную ситуацию, мы начинаем чувствовать, что просто не можем не пытаться изменить его. И тогда мы изо всех сил боремся с этим невозможным. Так что же мы действительно можем сделать? установить границы. Я знаю, как много всего написано о границах в книгах и других источниках. И даже если мы уже успешно применяем эти советы в одних ситуациях, всегда есть исключение, когда установление границ кажется невозможным, а отказ помочь человеку, которого мы любим, настоящей жестокостью. Я знаю это по собственному опыту. Но если я не устанавливаю эти границы, отношения в конце концов разрушаются еще сильнее. Границы — это то, что помогает отношениям не только выжить, но и развиваться. Попытки изменить другого человека неизбежно приводят к разочарованию как с его, так и с вашей стороны. Поверьте, те, кто, по вашему мнению, нуждается в изменениях больше всего, меняются меньше всего, если вы прилагаете к этому больше усилий, чем они сами. Думаю, одним из самых тяжелых дней в моей истории с Артом был тот, когда я поняла, что должна перестать пытаться изменить его. Я вкладывала в него больше сил, чем он сам в себя, и это стало проблемой. Почему? Неужели он действительно изменился в душе? Прошел путь серьезной внутренней трансформации? Нет. Если человек сам не стремится принимать правильные решения, он не сможет удержать этот курс надолго. И стоит лишь ослабить бразды контроля, как он неминуемо станет хуже. И пострадает не только он сам, но и ваша ситуация, и, что еще трагичнее, вы сами. Пожалуйста, обратите особое внимание на последнее. Когда вы отдаете все, эмоции, силы, деньги, время, чтобы помочь другому человеку, который не хочет этой помощи, вы разрушаетесь. Чем больше вы платите за его ошибки, тем больше будет долг, который вам в итоге придется прощать. Уже сейчас эта ситуация обходится вам слишком дорого. Если продолжите отдавать все, что у вас есть, вы рискуете потерять абсолютно все. И в конце концов вам не останется ничего, кроме слез над осколками разбитых надежд. В худшем случае вы будете просто раздавлены. Это действительно один из самых жестоких моментов, когда приходится оставить любимого человека наедине с последствиями его собственных решений. Но в то же время... Это единственный момент, который может дать вам шанс стать лучше. Единственная возможность остаться целыми, чтобы пойти по пути прощения. Обычно я не склонна к излишнему контролю. Стоит мне оказаться в ситуации, когда кто-то, кто мне дорог, оказывается на грани катастрофы, я тут же переключаюсь в режим спасения. По словам специалистов, в моменты стресса, страха или тревоги мы инстинктивно переходим в один из трех режимов, «Борись, беги или замри». Полагаю, для меня характерен четвертый тип этой реакции – психуй. А как мне не психовать, когда я вижу, что человеку, который мне не безразличен, грозит эмоциональная катастрофа? Он лежит поперек рельсов, на него летит поезд. И что он делает? Вместо того, чтобы соскочить с пути, он лежит как в трансе, будто не замечает, как все вокруг рушится. Он либо потерялся в своих мечтах, либо погряз в отрицании, не видя угрозы. Поезд все ближе, колеса ревут все громче, и понятно, что если ничего не сделать, последствия будут ужасными. А он просто лежит. А я? Схожу с ума от переживаний, не сплю ночами, я подпрыгиваю на месте, размахивая руками с красными флажками, кричу, пытаюсь что-то сделать. Я готова город свернуть, лишь бы помочь ему. Но он либо в ступоре, либо замкнулся в своей гордыне, и ни в том, ни в другом случае не слышит меня. И как мне тогда не попытаться взять ситуацию под контроль, если я вижу это бездействие и опасность? Недавно я писала в своем дневнике. Когда я делюсь своим опытом с человеком, которого очень люблю, а он идет и делает все наоборот, это ужасно бесит. Мои знания и опыт посреди хаоса создают крайнюю тревожность, и в результате я не устраиваю драму, и не реагирую слишком эмоционально, я просто пытаюсь спасти жизнь. Но спасти человека, который не считает, что его надо спасать, невозможно. Даже если мне удастся направить его на правильный путь, завтра он снова вернется на свою кривую дорожку. Если мое сердце хочет перемен больше, чем он, я могу лишь отсрочить катастрофу, но не предотвратить ее. И судя по моему опыту, Чем больше вы будете прыгать на рельсах, пытаясь спасти этого человека, тем выше шанс, что этот поезд переедет вас обоих. Я говорю это не с легким сердцем, а с любовью, потому что это правда. Я бы так хотела заверить вас, что если вы попытаетесь достаточно сильно, чтобы заставить человека однажды измениться, отдать ему достаточно, любить его достаточно, простить его достаточно, умолять его достаточно — Говорить ему достаточно или контролировать его достаточно – это приведет к изменениям. Но это неправда. Перемены возможны только изнутри. Настоящие глубокие устойчивые перемены могут появиться только в его собственном сердце, а не под давлением извне. Представьте себе сердечно-легочную реанимацию. Давление извне помогает какое-то время прокачивать кровь по венам пациента. Но он не может оставаться в таком состоянии постоянно и вы не можете. Если его сердце не начнет биться самостоятельно, вам придется прекратить давление и передать его в руки профессионалов, которые с помощью электрошока снова заведут его сердце и продолжат надавливать на грудь. Но даже лучшие врачи и медсестры в какой-то момент понимают, его сердце должно начать биться само, если он хочет жить. Это верно не только в физиологическом смысле, но и в отношениях. Я не говорю, что этот человек стал мне безразличен, что я разрываю с ним все связи, но я меняю свою роль и свою функцию. Я хочу, чтобы он был спасен, но я не его спаситель. Хочу, чтобы он стал лучше, но не могу работать над этим усерднее, чем он сам. Он нуждается в помощи, в поддержке, но в первую очередь ему нужен самоконтроль. Поэтому я выбираю переключить свои усилия с контроля, на сострадание. Сострадание позволяет мне любить этого человека, сочувствовать его боли и признавать его взгляд на ситуацию, даже если я с ним не согласна. И еще, оно позволяет мне высказывать свое мнение о ситуации. Но после того, как я поделилась своей мудростью, своими советами, своим суждением, я принимаю сознательное решение не пытаться спасать его, если он уходит, и делает прямо противоположное моим словам. Но плакать с ним и радоваться с ним не означает брать в свои руки контроль над его бесконтрольными решениями и поступками. Мы можем его простить, но не можем его контролировать и не должны ему потакать. Как понять, когда мы переступаем черту между истинным сочувствием и потаканием? Мы можем и должны сочувствовать более того, кого любим. Но если мы начинаем оправдывать его постоянное неправильное поведение, скрывать дурные последствия его поступков, надеясь, что когда-то он осознает свои ошибки и поймет, что мы были правы, то оказываемся на опасной территории. Чаще мы становимся не спасителями, а соучастниками, потакая его проблемам и продлевая страдания, его и свои. Потакание — это не просто слово, которое описывает то, как мы покрываем зависимости близкого, его решения и их последствия. Это касается и тех случаев, когда человек, с которым мы рядом, сталкивается с другими проблемами, на которые он закрывает глаза, надеясь, что другие будут мириться с этим и принимать как норму. Мой психолог Джим Кресс говорит, я потакаю человеку, когда работаю над его проблемами усерднее, чем он сам. Потакаю, когда позволяю ему нарушать мои границы без последствий. Я потакаю человеку, когда защищаю его, оправдываю его поступки, отводя взгляд в сторону, покрываю его, говорю ложь ради него или храню его тайны. Я потакаю, когда перекладываю вину за его нездоровое поведение на других людей или обстоятельства. Помните, прощение не должно быть способом разрешить другим пользоваться нами в ущерб нам. Прощение освобождает нас от жажды возмездия но не от необходимости устанавливать границы. Хотя поступки других людей воздействуют на нас, нас нельзя привлечь к ответу за их поступки. Однако мы ответственны за свои поступки и свои реакции. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы честно оценивать воздействие, которое другой человек оказывает на нас, и быть рядом с ним ровно столько, сколько наши реакции и поступки способны выдержать без ущерба. Это может звучать нелогично, но такова суть библейской любви. Если взглянуть на главу 12 стих 15 из послания к римлянам в контексте других стихов, мы увидим этот тонкий, но жизненно важный баланс. Прослушайте приведенные далее стихи из послания к римлянам и подумайте, что в вашей жизни мешает вам жить в соответствии с тем, к чему призывают эти строки. Возьмите лист бумаги или дневник, и вы те фрагменты, которые, по вашему мнению, вы могли бы лучше воплощать в своей жизни, устанавливая необходимые границы. Любовь, да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите, утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве — постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пикитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его; ибо делая сие, соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Помните, мы трудимся, чтобы сохранить в себе сострадание к другим, не скатываясь в бесконтрольные реакции на их бесконтрольные действия. Я знаю, как это трудно. Это то, чему я учусь вместе с вами. И как только я думаю, что начинаю делать успехи, начинается откат. Сейчас у меня на тумбочке стоят два пакета — доверху набитой рваной бумагой. Почему? Дело в том, что недавно со мной произошла ситуация, когда я вместо того, чтобы действовать так, как я рассказываю в этой главе, вышла из себя. Вместе с почтой мне пришли важные документы. В свое оправдание должна сказать, что на конверте в числе адресатов было написано мое имя. Но как только я вскрыла его и начала смотреть, что внутри, мое кровяное давление взлетело до предела. Один из моих близких, не спросив меня, сделал шаг, который был для меня абсолютно неприемлем. Я не раз говорила ему о своих принципах, но он не послушал. Мне просто надоело стоять на своем, сдерживать границы, которые я обозначила четко и ясно. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне следовало просто напомнить ему, что я не стану вытаскивать его из финансовой ямы, если он примет решение, которое я сочту губительным. Мои близкие знают, что у нас с Артом есть четкие финансовые границы. Мы не жалеем денег на праздники или подарки, но помогать в ситуациях, когда человек сам принял неудачное решение или совершил безответственное приобретение, не станем. Меня это разозлило до такой степени, что единственным желанием было разорвать эти документы на максимальное количество клочков. И я это сделала. Я стояла прямо посреди кухни, не думая ни о чем, и просто методично рвала их вдоль и поперек. И когда последний лист был разорван в клочья, я решила, что мне этого недостаточно. Тогда я решила, что нужно разорвать все. Папки, конверты, абсолютно все. Молча, без лишних слов, я запихнула этот бумажный хлам в пакеты и поставила их на столешницу вместе с запиской. Это все, что я хочу сказать об этой ситуации. В тот момент я почувствовала невероятное облегчение. Я выплеснула все наружу. Такое странное ощущение. Но на следующее утро, проснувшись, я вдруг подумала, «Лиза, ты серьезно?» Один из родственников просто прокомментировал это фразой. «Вот это заявление». И теперь я оказалась в ситуации, когда мне нужно извиняться и объяснять, как так вышло, что я разорвала важные документы и почему мне пришлось заставить компанию отправить их повторно. А когда я закончила с объяснениями, Сотрудница этой компании сказала мне, что недавно прочла одну из моих книг. Прекрасно, лучше и быть не может. Самоконтроль не должен зависеть от наших попыток контролировать других людей. Я понимаю, что перешла границу, когда начала переключаться со спокойных слов на гневные тирады. С благословений на проклятие, с мира на хаос. Вместо того, чтобы спокойно обсудить ситуацию и напомнить о своих границах, я принялась рвать документы и распихивать их по пакетам. С доверия к себе я переключилась на попытки исправить все самостоятельно, и ни одна из этих реакций не привела меня к состраданию или прощению. Сострадание — это ключ к прощению. Пока вы пытаетесь контролировать другого человека, не получится по-настоящему его простить, отчасти потому, что вы продолжаете сталкиваться с разочарованиями, которые мешают процессу прощения но другая причина заключается в том что если отсутствуют границы повторные неудачные решения другого человека обанкротят твою духовную способность продолжать сострадать не говоря уже о том что рано или поздно вы настолько измучите себя что потеряете самоконтроль потому что другой человек даже не пытается себя контролировать вы пожертвуете своим спокойствием пытаясь справиться с его хаосом вскоре вы почувствуете как отчаянная потребность заставить его остановиться, начинает выводить вас из себя. А все мы знаем, что действия, совершенные в отчаянии, приводят к еще большему разрушению. Я говорю это себе, потому что в моменты фрустрации и опустошения могу легко потерять себя, если не поддерживаю свои границы. Границы нужны не для того, чтобы отдалять других, а чтобы не потерять себя. Если я не буду придерживаться своих границ, то начну терять свою мягкость. Мои слова станут резкими, полными гнева и обиды. Мой прогресс превратится в ожесточение. Вместо искренних слов я начну произносить гневные тирады, делать агрессивные замечания. Мой настрой на примирение сменится жаждой мести. И все это не потому, что я плохой человек, а потому что я не умею поддерживать свои границы. Границы — это исключительно мое решение, а не другого человека. Поэтому гораздо более продуктивно направить свою энергию на решения, которые помогут мне оставаться в гармонии с собой, одновременно позволяя мне проявлять сострадание в мере моих возможностей. Это также означает принятие ответственности за свое развитие и зрелость, чтобы мои возможности могли расти и расширяться. Как же применить это на практике? Помните, что мы говорим о сострадании в сложных и напряженных отношениях, и оно не приведет к мгновенному исправлению ситуации. Тот, с кем мы устанавливаем границы, не изменит свое поведение за одну минуту, и не участники этих отношений будут рады нашим границам. Но для того, чтобы двигаться вперед, полезно задать себе следующие вопросы: Каким человеком я хочу быть в этих отношениях и вообще в своей жизни? Что мне нужно сделать? чтобы сохранять последовательность в моем поведении, характере и коммуникациях. В каких аспектах моей жизни у меня ограничены ресурсы? Например, работа, воспитание детей, периоды праздников и отпусков. Если я объективно оцениваю свои возможности, то как эти отношения могут выйти за пределы того, что я готов отдавать? Имею ли я возможность открыто сообщить, что могу и не могу сделать, без страха быть наказанным или отвергнутым? Какие реальные ограничения мне нужно рассмотреть, чтобы сохранить свои эмоциональные или физические ресурсы? Когда взаимодействие с этим человеком наиболее благоприятно для меня? Когда взаимодействие с этим человеком бывает наиболее нежелательно для меня? Как непредсказуемое поведение этого человека влияет на мое доверие к людям в других отношениях? От каких решений этого человека я страдаю больше, чем он сам? Каковы его наиболее и наименее реалистичные ожидания от меня? Каковы мои наиболее и наименее реалистичные ожидания от него? Какие границы мне нужно установить, чтобы сохранить свое благополучие? Изучая эти вопросы, вы можете обнаружить, что полезно будет обсудить их с наставником или психологом. Эти вопросы предназначены не для того, чтобы усложнить ваши отношения. Напротив, они помогают выявить проблемные зоны, которые нужно проработать. Токсичность в отношениях не исчезнет сама собой. Мы не можем игнорировать ее, надеясь на разрешение ситуации без вмешательства. Нам нужно честно признать, какие трудности она создает и как препятствует процессу исцеления, который необходим для сохранения здоровых отношений. И, честно говоря, пора научить некоторых людей, как надо с нами обращаться. Пожалуйста, не считайте это суровостью. Если вы находитесь в ситуации, отягощенной насилием, сказанное не должно навести вас на мысль, что вы сами навлекли ее на себя. А если страдаете от эмоциональной травмы в отношениях, это не значит, что вы могли бы вести себя как-то иначе, чтобы ее предотвратить. Но всем нам важно знать, двигаясь вперед, что мы можем выразить словами то, что допустимо и недопустимо в контексте отношений. Я бросаю себе вызов и прошу вас быть рядом, чтобы помочь мне быть ответственной, так же, как я стараюсь делать это для вас. Но важно помнить, что мы живем так, как позволяем с собой обращаться. И, возможно, пришло время вновь объяснить некоторым людям в нашей жизни, что такое здоровые и четкие границы, которые мы готовы поддерживать. Вы устанавливаете необходимые границы для собственного душевного покоя. Вы поддерживаете эти границы ради стабильности и гармонии в отношениях. При этом важно понимать, что с ростом и развитием наших личных качеств наша способность к состраданию тоже должна расширяться. Периодически пересматривайте свои границы, чтобы сохранять внутреннюю гармонию и зрелость. По мере того, как мы растем и развиваемся, наши границы могут изменяться. Возможно, отношения становятся здоровее, и вы обнаруживаете, что можете быть более открытыми и сострадательными по отношению к другим. Может быть, прощение и работа над собой открывают больше возможностей для примирения, и вам удается уменьшить ограничения. В таких случаях оценка ситуации с доверенным лицом или психологом поможет вам принять взвешенное решение, ориентированное на ваше благополучие, а не поддаваться моментальным эмоциям. Границы служат не для того, чтобы дистанцироваться от других, а чтобы мы могли свободно расти, восстанавливать здоровые привычки в отношениях и продолжать любить, сохраняя себя в этом процессе. Вы устанавливаете необходимые границы для собственного душевного покоя. Вы поддерживаете эти границы, ради стабильности и гармонии в отношениях. Это создает атмосферу, необходимую для построения отношений, где прощение не просто слова, а реальная способность любить и быть рядом, защищая свое сердце от возможных разочарований и боли. Не забывайте об этом, устанавливая границы. Мой психолог говорит, взрослые информируют, дети объясняют я буду спокойно и четко обозначать свои границы с уважением к себе и к другим. Но я не стану тратить силы на оправдания или длинные объяснения, которые эмоционально истощают меня. Если в социальных сетях я сталкиваюсь с аккаунтом, который вызывает у меня неприятные чувства, я могу отключить оповещение о его активности. Возможно, это более уместно, чем отписка. Но если отписка станет необходимым шагом, то я легко приму это решение. Я не стану делать вид, что верю в ложь или поддерживать чье-то поведение, которое нарушает мои внутренние границы. Я буду прямо и спокойно обозначать, что такие поступки влияют на мою способность доверять. Я могу сказать «нет». Это не значит, что я не забочусь о других, но я не обязана угождать всем, забывая о своих потребностях. Я учусь признавать свои реальные возможности и ограничения. Это не делает меня плохим человеком. Иногда мои ресурсы ограничены, и границы помогают мне жить в пределах того, что я могу дать. Когда я замечаю, что действия другого человека постоянно влияют на мое настроение и реакции, я могу ограничить его доступ к моим уязвимым эмоциям и ограниченным ресурсам. Я делаю это не только ради себя но и для тех, с кем делю жизнь. Несправедливо, что человек, не уважая мои границы, продолжает выводить меня из себя и создает риск того, что я перенесу свое раздражение на других. Я могу принять решение не участвовать в разговорах, которые вызывают у меня сильные неконтролируемые эмоции. Лучше проработать ситуацию с теми, кому я доверяю и кто способен дать совет». Обсуждать это с теми, кто заинтересован в пикантных подробностях, может привести к сплетням и только усилит мою боль. Я не отступлюсь, если кто-то обвинит меня в дурных намерениях, когда я устанавливаю свои границы. Вместо этого я могу спокойно сказать «Пожалуйста, услышь меня. Я говорю это с уважением. Я буду уважать твои решения, но мне важно, что и ты уважаешь мои. Мои границы...» Это не попытки контролировать тебя, а необходимая мера в этой ситуации. Поскольку мы приближаемся к завершению этой главы, я хочу еще раз подчеркнуть, это не легкий путь, но он возможен. Подумайте и прослушайте те части этой главы, которые наиболее близки вам сегодня. Не перегружайте себя. Наоборот, черпайте силы в том, что вы стремитесь к более здоровому способу жить и любить, как я. Мы можем это сделать. Отметьте эту главу закладкой и возвращайтесь к ней каждый раз, когда почувствуете, что в отношения снова возвращается хаос. Это путешествие будет полным взлетов и падений. Но если мы будем оставаться верными себе, сохраняя доброту в сердце, ясность в намерениях и четкость своих границ, мы обязательно найдем свой путь.